Глава 26. Книга жизни. Вот тена! воскликнула бабушка. А это у нас что еще такое? Бабушка схватила обеих девочек в охапку и усадила на диван посреди гостиной. А ну, рассказывайте, что случилось? спросила бабушка и уперла обе руки в бока. Девочки молчали, поочередно всхлипывая и сглатывая слезы. Бабуль, я с ними еле справился! пожаловался Бося. «Поймал их на вылете из города. Они, понимаешь ли, в Эльфариум собрались. Да причем в полной уверенности, что знают, куда лететь. Говорят, что нашли в библиотеке точный адрес и что им так сильно туда надо, что никто их не остановит. И все тут. Уперлись обе. Я их еле удержал. Пришлось силой тащить». «Да вы что ж, глупые!» рассердилась бабушка. «Да разве ж можно так?» Да кто ж сказал, что в Эльфариум так просто долететь можно? Вы что ж, совсем с ума посходили? Хоть бы спросили старших-то, совсем себя не бережете. Ой-ой-ой, да как же так, бестолковые какие, а? А я говорила Хорде, что это рано, рано учениц младших классов в библиотеку пускать. Они ж любопытные до жути, а правильно думать и понимать, что к чему еще не научились. Бабушка схватилась за голову и начала нервно кружить по комнате. Мама принесла два сиреневых пледа и заботливо укутала девочек. «Вот-вот, ба! А ты представь!» — снова заговорил Бося, эмоционально размахивая руками. «Вот если бы я их не остановил! Как бы они, а? Ну совсем головой не думают! Ведь погубить могли себя, и это накануне рождения своих людей! Ну вот как так, а?» «Вам легко говорить!» — вдруг закричала Крыголия. «Вы же ничего, ничего не знаете!» «А у меня нет другого выбора. Мне нужно срочно увидеть брата. Мне нужно узнать, что случилось. Нужно узнать, почему книгу жизни моего человека переписывают. Понятно вам? И не надо меня держать. Я все равно полечу туда и узнаю все». Крыголия разрыдалась, и мама прижала ее к себе. Фаняша переглянулась с бабушкой и опустила глаза. Она поняла, что речь идет о той самой книге жизни, которой не хватало. «Значит, это книга жизни человека Крыголии» бабушка подлетела к Мурисе. «Так, ну, с одной все понятно. А у тебя что? Тебя-то что потянуло на приключение, а?» «Ну, я... Я просто...» — виновато залепетала Муриса. «Я просто очень соскучилась по своей семье и захотела их увидеть. А Крыголия сказала, что точно поняла, куда лететь. И это рядом. И я...» «Что? Рядом?» — заорала бабушка. Муриса от испуга прижалась к маме Фаняше и расплакалась. «Да вы хоть понимаете, что несете?» «Так, я, конечно, могу быть очень доброй, могу пожалеть, могу приласкать, но порой нельзя по-хорошему. Надо жестко, чтобы раз и навсегда уяснили». Бабушка жестом приказала маме перестать обнимать девочек и с грозным выражением лица наклонилась к ним. «Так, слушайте меня обе, слушайте внимательно». «В эльфариум никак и никогда невозможно попасть без особого разрешения и без нимба. Это место находится на другом уровне, в другом измерении. Это понятно?» Девочки послушно закивали головами, утирая слезы. «Единственное, что вы могли бы сегодня найти, вылетев из города, это...» Бабушка закашлялась от напряжения и накативших на нее эмоций. «Я даже не хочу говорить об этом. Вы просто не имели права так необдуманно поступать и подвергать опасности и себя, и своей семьи». «Ух, как я зла! Как я зла!» Чтобы успокоиться, бабушка начала летать вниз вверх по комнате, а потом, со словами «Дайте мне немного времени» заохала и вылетела из дома. «Муря, ну как же так?» – заговорила Фаняша, обнимая подругу. «Но что же ты мне ничего не рассказала? Ведь мы же с тобой как сестры. Мы же договаривались обо всем друг другу рассказывать и все делать вместе, а ты почему-то улетела». «Тебе этого не понять», — тихо ответила Муриса. «Я просто тоже, тоже захотела, чтобы мама меня обняла». «Но что же ты, Мурисочка, нам не сказала?» — нежно сказала ей мама Фаняша. «Мы, конечно, тебя понимаем. Каждому нужна мама, ее объятия, ее любовь. Но когда мамы нет... Эту любовь можно получить из других источников. Все, кто тебя любят, могут подарить тебе это тепло. Наша семья очень любит тебя и дорожит тобой. Тебе незачем было так рисковать. Мы все готовы дарить тебе нашу любовь и обнимать тебя всегда, когда ты этого захочешь. Правда, правда. Можно только я как-нибудь на словах или делами свою любовь проявлять буду. Я как-то не по этому делу. Не люблю обниматься, — сказал Бося и с улыбкой посмотрел на Мурису. Муриса раскраснилась, опустила глаза и еле заметно улыбнулась. В этот момент в комнату ворвалась запыхавшаяся бабушка. «Так, значит, ясно. Теперь все ясно», – начала она и плюхнулась в кресло. «У Крыголия, оказывается, брат вчера в Альтадиум улетел, так?» Крыголия кивнула, громко шмыгнула носом и убрала растрепавшиеся волосы за уши. «Ну да, ну да, и значит, там что-то поменялось». «Это естественно». Бабушка будто разговаривала сама с собой, и никто, даже Крыголия, не понимали, о чем она хочет сказать. «Хорошо, когда что-то меняется, ведь так?» «Так», – сама себе отвечала бабушка. «Ну, а если поменялось, значит, и книгу жизни переписать нужно. Вот и все». «Ба, ты о чем?» – озадаченно спросил Бося. «Ну, о чем, о чем?» – нервно ответила бабушка. «Не о чем, а о ком. О Крыголии я. Думаю, что ж там могло произойти?» «Ну да ладно, это не главное. Придет время, узнаем и поймем. А главное-то что? А то, что человек у тебя родится, и все будет. Только обождать надо чуть, месяц-другой, понимаешь, пока программу перепишут и новую книгу выдадут. Поняла меня?» Крыголия молчала. «Все хорошо будет, говорю», продолжала бабушка. «Если книгу отдали на переписку, значит, карма семьи твоей поменялась. И программа, значит, поменяться должна у всех последующих людей в вашей семье, понимаешь?» Бабушка подлетела к Крыголии и мягко потрепала ее за щечку. «Ну, не печалься, моя хорошая», — сказала она. «Да, я понимаю, неприятно, конечно. Полежит твой человек в больнице какое-то время» пока новую книгу не подготовят. Ну, ничего, у тебя зато время будет. Все обдумаешь, подготовишься хорошенько, может, талант какой получше выберешь. Вот только нечего так расстраиваться и искать беду себе на голову. Да он сейчас весь занят так, что ничего бы ты не узнала все равно. Да и не наше это дело, что там и как. Все узнаем в свое время. Всему свое время. Бабушка несколько раз глубоко вздохнула, Потом шлепнула себя ладонями по коленям и подскочила. «Ну, хватит сегодня о сложном да о грустном», – звонко сказала она. «Все у всех будет хорошо, и мы вместе со всем разберемся. А сейчас давайте-ка отвлечемся на что-нибудь полезное и приятное, а? А то нагнали сюда грустных мыслей, аж дышать тяжело стало». Бабушка закружилась, замахала руками, и окна в гостиной тут же распахнулись комната наполнилась свежим и сладким ароматом цветов. «Удивительный сегодня день, повсюду цветы, к чему бы это? И такое странное у меня чувство, будто предвкушение чего-то», задумчиво сказала мама и улыбнулась сама себе. Бабушка бросила на нее быстрый взгляд и потом обратилась к девочкам. «Так, мои хорошие, а давайте-ка сейчас обсудим ваши новые платья». Вы уже рассчитали счастливые числа и цвета для вашего человека? Я посчитала только число жизненного пути в Фатимы. У нее семерка, ответила Муриса. А у тебя что получилось, Крыголия? И, кстати, как ты назвала своего человека? мягко спросила бабушка. Ее назовут Джулия, а число жизненного пути у нее девятка, сухо ответила Крыголия. Ой, как хорошо! поддержала ее бабушка. «Только ее не назовут, а уже зовут Джулия!» «А еще давай-ка улыбнемся, моя хорошая, и все станет лучше. Вот так, смотри!» И бабушка растянула губы в широкой улыбке так, что ее глаза сощурились, и она стала похожа на сытого, довольного кота. Крыгуля хихикнула, пытаясь сдержать смех, но когда бабушка начала громко причмокивать и мурлыкать, все покатились со смеху. «Вот так-то лучше!» – похвалила их бабушка – «Сразу такие прихорошенькие стали загляденья, правда ж, Борисей?» «А ну-ка глянь, какой тут у нас цветник! Красота, да и только!» «Угу!» – подтвердил Боси и посмотрел на девочек. Муриса снова раскраснелась. «Я, значит, вот что решила!» – продолжила бабушка. «Поскольку все люди у вас под Новый год родятся, давайте-ка сейчас рассчитаем, какое у ваших людей число следующего года будет и какой счастливый цвет». «И я вам троим сошью платье нужного цвета, хорошо?» «А это как? Как узнать число года?» – спросила Фаняша. «Очень просто», – сказала бабушка. «Какой там у нас год следующий на Земле будет?» «1983-й», ответила Муриса. «Вот, теперь складывайте все цифры, и получится число и цвет года, так сказать, универсальное число и цвет для всех». А дальше, чтобы узнать счастливое число и цвет года именно для вашего человека, нужно сложить число его жизненного пути и универсальное число года. «Так, если универсальное число года 3 прибавляю 11, и у меня получается 5», – сообразила Фаняша. «А у меня единица», – сказала Муриса. «А у меня то же самое число получается. 9 плюс 3 будет 3, так?» – спросила Крыголия. Да, все верно. Запомните эти числа, они будут значимы для вас и ваших людей в течение всего следующего года. Вы сможете использовать энергию и силу этих цифр при взаимодействии с людьми. А что тут у нас с цветами получается? Дайте-ка вспомнить. Бабушка зажмурилась и начала что-то бубнить себе под нос. А, там же как у радуги, цвета друг за другом идут. Бабушка еще на мгновение задумалась, почесала за ухом и громко сказала. «Значит так, у Фаняши платье следующего года должно быть голубого цвета, у Мурисы – красного, у Крыголия – желтого, верно?» «Ну, вроде да», – ответила Фаняша, заглядывая в книгу. «Ух ты, как здорово!» – обрадовалась Муриса. «Значит так, каждый год потом считать число и новое платье другого цвета носить?» «Да, и этот цвет тоже будет давать вашему человеку дополнительные силы и энергию», ответила бабушка. «Нам в школе говорили, что люди видят своего ангела только первые два года. Какой тогда смысл носить платье, если человек все равно его не видит?» спросила Крыголия. «Это не имеет совершенно никакого значения», ответила бабушка. «Каждый цвет...» обладает определенной вибрацией и воздействует даже на бессознательном уровне, поэтому Ангелу важно носить одежду определенного цвета. Более того, вам нужно будет стараться подсказывать вашему человеку, какой цвет и какое число являются для него счастливыми в этом году, и посылать различные знаки, Поверьте мне, это очень интересно. Особенно, когда однажды ваш человек сам почувствует силу цифр и цветов, когда начнет обращать внимание на ваши знаки. Вот это настоящее удовольствие для ангела. Иногда появляется ощущение, что вы находитесь в постоянном, очень тесном контакте со своим человеком. Он понимает вас, вы его, и весь мир становится прекраснее. Бабушка мечтательно закатила глаза. Вот моя старушка Эмилия с каждым годом становится все более восприимчивой и чуткой. Порой мне даже кажется, что мы скоро сможем разговаривать друг с другом. Вот так, как сейчас с вами. Добрейшего всем вечера, семья Арос. Можно войти? Раздался голос Ашории. Да, да, конечно, Ашория, мы всегда вам рады, сказала мама и полетела встречать гости. Но вдруг остановилась у порога и закрыла лицо руками. Потом обхватила голову и зашептала. «Какое счастье! Какое счастье! Я весь день думала, что со мной! Я чувствовала, чувствовала!» А Шория появился в гостиной с сияющей улыбкой и золотым свертком в руках. «Примите мои наилучшие поздравления, госпожа Арас! У вас сын!» «Как я счастлива! Это так неожиданно! Я и не думала, что так скоро! Это чудесно, чудесно! Я так счастлива!» Повторяла мама, с трудом сдерживая слезы. Она заботливо взяла сверток и прижала его к себе. «Да уж, ну и денек выдался», — почесывая затылок, сказал Бося. «Вот у меня и брат появился. Неужели я тогда так сильно этого пожелал?» Бося вспомнил день, когда родилась Фаняша. Тогда он подумал, как хорошо было бы, если бы у него был брат. «Так, полечу-ка я, позову папу», – буркнул Бося и взмыл вверх по коридору. «А я, кажется, знаю, откуда взялся этот ребенок. И знаю, где родится его человек», – с улыбкой сказала Фаняша и подмигнула почтальону.